Наутро они старались не смотреть друг на друга. Неакрис ругала себя последними словами, что все-таки не встала ночью и не прилегла рядом со своим спутником. Но о чем думал монах, так и осталась навсегда тайной. Буреломные леса окончились. На рассвете Неакрис вместе с монахом подошли к горам. Перед ними раскрывалась устья широкой долины. Склоны густо заросли дремучим еловым бором, над темно-зелеными вершинами кое-где виднелись серые гребни скал. Через долину текла река, по обоим ее берегам раскинулись луга, казалось бы, чудное место, если бы не речка, что несла из синя-черные воды с клубящимся едким туманом над ними, если бы не изрытые и стоптанные луга, покрытые сотнями полуразложившихся тел, если бы не заполненный запахом тлиния воздух, если бы не человеческие костяки, не весь как оказавшиеся висящими на ветвях деревьев вдоль края леса. Если бы не парящее над лесом страшилище, чем-то напоминавшее громадную летучую мышь, только от чего-то с длинной змеиной шеей и пёсей головой. Славно, славно. Только и смог выдохнуть сквозь зубы монах. Верно открывшееся им зрелище зацепило даже его. Однако ж, поодаль от отравленной реки, там, на еще чистой земле, путники увидели совсем другую картину. Стояли полотняные шатры и наскоро срубленные жердяные навесы. К небу поднимались дымки походных костров. Слышался лязг оружия, звонкие удары кузнечных молотов. Между палатками деловито сновали невысокие коренастые воины в тяжелых латах и низких рогатых шлемах. «Гномы!» – воскликнул монашек. Някрис молча кивнула. «Спрашивается, чего орать, когда все и так ясно? Гному с орками не спутаешь». И направлялись эти гномы, судя по всему, никуда куда-либо, а прямиком в зачарованную долину, куда уводил четкий след врага Неакрис. — Ого! — присвистнул монах, указывая на торчащие среди полотняных колышащихся крыш длинные деревянные шеи требушетов. — Господа гномы произрядно подготовились к походу. — Пойдем к ним, — решительно сказала Неакрис. «Зачем?» – удивился монах. «А с гномами объясняться, ли это тебе не с некромантами драться. Это гораздо труднее». «Они мне нужны», – уже на ходу бросила девушка, направляясь прямиком к лагерю. «Будет кому на себя мертвяков отвлечь». «Ты что?» – поразился монах. «Так ведь эти же гномы все там тогда и останутся». «Зато мертвяков немало положат», – хладнокровно заметила неакрис, – «и дорогу мне расчистят». «Да ты в умели, дело вскипел монах. «В уме, в уме!» — кивнул Ниакрис. «Без меня их всех там точно перебьют. А вот со мной, глядишь, кто-то до, до родных горы доберется обратно». «То, что их перебьют, это точно!» — угрюмо буркнул монах. «С тобой или без тебя ли, все едино? Так что лучше уж нам их вообще отговорить туда соваться». «Думаешь, твоя магия гнома переупрямит?» «Сомневаюсь», — пожала плечами девушка. «Все равно, попытаться надо». Погоди, Някрес даже остановилась. Они остановятся, мы не дойдем. Случайная стрела или еще что-то. И выходит, что враг наш живет, здравствует и процветает. Значит, будет он дальше жить, поживать, да каждому дню радоваться. Но уж нет, не бывать этому. Я его прикончу, слышишь, монах. Твоим спасителем, клянусь, прикончу. И сколько при этом народу погибнет, уже не важно. Потому что, коли врагу целеет, крови стократ больше прольется. Тут ведь даже спорить нечего. Никто этих гномов сюда на веревке не тянул. Небось, сами пришли по собственной воле. Так что монах поджал губы и укоряюще покачал головой. Что с войском, что без войска, один конец леет. Мы погибнем. И это даже хорошо. Конечно, его триумфа не увидим. Ну тогда давай ты сразу до ближайшей еле прогуляешься, зло бросила Неакрис. Иди и вешайся. Только душу не трави, понял меня? Неудобно на еле вешаться. Весь и пока управишься, отшутился монах. Девушка остановилась, замерла, вытянула струнку, точно звенящая тетива. Запомни, монах, я, врагу, по земле разгуливать не дам. Что сама погибну, это понятно. Знаю, сжилась, свыклась, и уже не боюсь. «А те, кого я к замку поведу, что ж, монах, они ведь на войну собрались, не в пивную, а на войне убивают, и полки целые гибнут, победы приближая. Так что нет, не поверну я. И гномов отговаривать не стану. А если ты попробуешь, так и знай, стану биться с тобой до последнего издыхания». Монах склонил голову и ничего не ответил. «Бородатые коренастые воители!» Не расстававшиеся со тяжелой броней даже на привале, провели Неакрис и монаха к центральному шатру лагеря. Молчаливые гномы были угрюмы и деловиты. Они даже не смотрели на странных гостей, однако все как один, заметила Неакрис втихомолку, держались за свои магические обереги и амулеты. Некоторые из них, к удивлению девушки, оказались немалой силой. Даже ей пришлось доповозиться, обезвреживая их. Впрочем, устраивать тут драку она и не собиралась. Монах, мрачный, словно плакальщик на похоронах, плелся рядом. Очевидно, до сих пор осуждал неакрис за намерение втянуть в свою месть еще и гнумов. У центрального шатра стояла стража, шестеро могучего сложения бойцов, ростов почти что сребового монаха. Только раза эдак в три шире его плечах. Доспехи на воинах подгорного племени отливали серебром, а секиры, казалось, светятся сами. Так они были отполированы. Сверкающие лезвия скрестились перед чужестранцами. «Кто такие?» – басовито прогудил старший из воинов с седой бородой ниже пояса. Он да нельзя напоминал обломок могучей скалы. Казалось, там, где он встал, ноги его пускают корни. Издвинуть его с места уже невозможно никакими силами. Как принято среди гномов, в присутствии людей он обратился к соплеменникам на общеимперском диалекте. — Вышли на пост, Дорфан, с поднятыми руками и не имея оружия, — ответил старому воину один из приведших Някрис караульщиков. — Волшебники, точно. Да ты сам послушай. Говорят, дело к правителю. — Какое еще дело, чародей? прогудел бородатый гном. — Наш повелитель кого ни попадя не принимает. Тем более, когда мы в походе. «А вдруг вы подсылы этого, ник к ночи быть помянут, некромансера?» Неакрис учтиво поклонилась, знаком сдержав уже готового раскрытия от монаха. «Почтенный Дорфан!» «Да удлинится твоя борода. Мы действительно волшебники, и мы действительно хотим добиться аудиенции управителя. Потому что мы тоже в походе, и наш враг, тот же самый некромансер, против которого поднялось и ваше оружие. Да не померкнет его доблесть во веки веков. Не лучше ли нам соединить силы, ведь вместе мы добьемся куда большего, чем поодиночке?» «Хм...» – задумчиво прогудил стражник. — Твои слова разумны, молодая чародейка. Но кто докажет мне, что ты не подослана? — Вчера мы выдержали настоящий бой. Мертвяки валили валом. Мы их аж рубить устали. — А если в вашем войске колдуны? — внезапно вступил разговор монашек. — Если есть, пусть их позовут сюда, и они ответят, подосланы мы или нет. «Если вы подосланы, то кто знает, не если ваша цель, убив себя, сразите всех наших мастеров магии», – не уступал стражник. Некрис вздохнула. Упрямство гномов давно уже успело войти в легенды. Как доказать то, что в доказательствах не нуждается? Хотя, с другой стороны, именно аксиомы, как известно, доказать как раз и невозможно. «Хорошо». «Сказал монах. Дело простое. Ты знаешь, железо способно убивать быстрее, чем магия. Я остаюсь заложником. Можешь меня связать по рукам и ногам, заткнуть мне рот и приставить секиру мне к шее. По первому подозрению руби мне голову. Такое тебе подходит?» «Нет», — надменно сказал гном. «Я свяжу вас обоих. И только тогда». Препирательства эти, наверное, длились бы еще долго, однако Неакрис успела окончательно потерять терпение. Движение ее со стороны невозможно было заметить, так же, как и отразить. О нет, она никого не убивала, не калечила и даже не лишала сознания. Это был не то удар, не то заклятие, слившееся с ударом. Гном на миг широко раскрыл глаза, потом ошарашенно замигал и как-то неуверенно пробасил. «Входите». Монах укоризненно покосился на свою спутницу, однако ничего не сказал. Остальные пятеро стражей проводили спутников подозрительными взглядами, но против воли старшего не пошли. Полог откинулся, неакрис и монах оказались внутри. Короли гномов даже на войну, как оказалось, не уходили без походного трона из украшенного всеми мыслимыми самоцветными камнями. По бокам, конечно же, тоже имела стража, на сей раз в позолоченных латах. Сам вождь гномов облачен был в нечто немыслимое, прозрачное переливающееся, что неакрис захотелось назвать алмазной броней. И она назвала бы, не зная, что делать латы из адамантов более чем бессмысленно. Борода горного короля спускалась до самых колен и, несомненно, слула длиннейшей подземном королевстве. Широкое лицо истечено морщинами, гномы стареет медленно, куда медленнее людей. Но король казался старым даже по гномным меркам. Только глаза странным образом оставались такими же яркими, как и в дни давно минувшей молодости. И еще Неакрис почувствовал это сразу. Королю была не чужда магия. «Ну что?» – раздался голос хозяина шатра. «Стражу мою все-таки зачаровать пришлось. Иначе не пропустили бы». Неакрес и монашек переглянулись. Врать, похоже, смысла не имело. Пришлось, ⁇⁇⁇ кивнула девушка. У нас не было выбора. Не было времени на бесконечные пререкания. Время дорого, а вам, как мы видели, только что пришлось драться. К полудню мы можем добраться до вражеского замка. И немедленно штурмовать. Неакрес подумала и закончила. Ваше величество. Э, лихаты дева, как я погляжу. Усмехнулся король. Штурмовать вот так вот сразу. «Таранов не подкатил, болезнь не поставил, осадных башен не срубил». «Нельзя», – покачала головой Мякрес, – «его можно взять только с налету. Стоит вам встать лагерем, и вы проиграли. С ордами зомби вам не справится, даже если ваши топоры будут работать всю ночь до рассвета и весь день до заката. А вот если вы слегка отвлечете его на себя, дадите нам шанс проскользнуть внутрь». Кустистые брови правителя сдвинулись. «Мои воины как приманка?» Да, кивнула Ниакрис, не обращая внимания на тычок в бок от своего спутника. Это правда, ваше величество. Неприятная правда, но только так вы можете победить. Стены замка высоки и крепки. Их защищают не только мечи и копья, пусть даже и в бесплотных руках. «Я знаю, горных воинов не испугать подобным. Однако на стороне врага будет сражаться магия. И не в обиду будет сказано вам, ваше величество, куда более мощное, чем выкованные в пламенном сердце гор амулеты». Правитель кашлянул, как показалось Някрес, с неудовольствием. Однако отрицать ее слова не стал. Хм, может и так», — не слишком охотно проговорил старый гном. «Но мы все равно не отступим». «Несмотря на то, что победы вам начал было монах, однако горный король перебил его нетерпеливым взмахом могучей руки». «Несмотря на...» — произнес он. «Я уже стар. Говорят, старость боится смерти. Может, это так для вас, людей, но не для гномов. Не я, а те, кто идет со мной в этот поход. Мы не хотим умирать немощными развалинами, обузой для наших родных». «У меня шестеро сыновей, монах, и старшему давно уже пора принимать скипетр подгорного царства. Если мы победим, что ж, у нас будет работа. Ни один гном не упустит возможности покопаться в закромах поверженного злого волшебника, перед тем, как обрушить этот самый замок в прах на вечные времена. Ну, а если мы пойдем, то, по крайней мере, о нашей гибели будет кому сложить песнь». И, король усмехнулся, погибая, мы уж постараемся захватить с собой и нашего не слишком гостеприимного хозяина. И его манера высылать навстречу гостям орды скелетов и зомби я лично считаю просто отвратительными. Не правда ли, достопочтенные? неакрис усмехнулась. Конечно, это более чем не воспитано, ваше величество. Нет сомнения, что подобная дерзость нуждается в наказании. Глаза короля весело брызнули. «И клянусь секирой и молотом, мы проучим его». «Так проучим, что весь мир вздрогнет». Монах сокрушенно вздохнул. «А ты чего?» Тот час повернулся к нему король. «Не веришь нам, что ли?» «Ваше Величество!» Монах прочистил горло, словно не решаясь сказать всю правду. «Я отговаривал мою спутницу идти сюда». «Я считал и считаю, что в случае штурма погибнет все ваше войско, и вы сами тоже не уцелеете, ваше величество, потому что не будете прятаться за спинами своей гвардии. Подземные доспехи хороши, спору нет, но магия все-таки сильнее». Король помолчал. «Твои мысли резонны, монах, но мы назад уже не вернемся». «Сделать так, покрыть позором не только себя, но и все королевство. А о моем сыне станут говорить. А, так это тот самый, чей отец позорно струсил и бежал от опасности». «Нет, никогда. Лучше уж мы все пойдем на ближайших подступах, но пойдем доблестно». Монах снова вздохнул, и неакрис понимала причины. Гномы очень заботились о том, как им предстоит умереть, и зачастую готовились к этому дню всю свою долгую жизнь. «Тогда нечего и спорить, Ваше Величество», – решительно сказала девушка. «Давайте решим, как лучше нам атаковать».